Глава 13. Паранойя. Раиса Петровновна, согласно обещанию, вернулась сразу после обеда. Выпив на дорожку чайку, Сергей стал собираться в город. Чтобы не привлекать лишнего внимания к себе, а вдеву пришла в голову конспиративная мысль, частично использованная ранее в вылазке за лекарствами. Бандит обратился к бабе Раисе с просьбой: Не могли бы вы мне дать старый дедовский бушлат, штаны и шапку, варежки, очки. Можно и палочку, что там у вас от мужа покойного сохранилось, чтобы мне переодеться под обычного дачника. О, как, удивилась старушка. Всё настолько серьёзно, ты меня пугаешь. Конечно, найдём, что потребуется. Женщина удалилась в свою комнату и через несколько минут вернулась с вещами, о которых племянник просил. Спасибо. Переодевшись, преступник посмотрел на себя в зеркало. Вылитый старик получился. Осталось немного сгорбиться и изменить походку. Плохо нет искусственной бороды. Маскарад бандита не остался без внимания Даши. Процедура конспирации прилично её встревожила. "Сергей", обратилась девушка к спасителю, "не вставай с кровати. Может, ты никуда не поедешь?" При чувствую, у меня плохое. Останься рядом, прошу. Рад бы, да у меня помимо твоей защиты много дел. Прости за резкую правду. Лучше так, чем лапша на ушах. Какие хоть срочности, если не секрет, из-за которых ты ненавидишь нас. Понятно. Выйдя за порог, ты превратишься в Бэтмена? Угадала. Сгорбившись, ответил Авдеев стариковским голосом, чем слегка развеселил Свиридову. Дарья подняла с тумбочки старый механический будильник и, повернув его циферблат к мужчине, спросила: "Во сколько ждать?" "Не раньше полуночи, возможно, под рассвет, и то, если племянник не стал договаривать фразы". "Приняла. Если всё хорошо сложится, а если нет?" Не придёшь вовсе? Куда я денусь? Конечно, приду. Жду. Не вздумай попасть в тюрьму или больницу. У меня к тебе много вопросов осталось. Постараюсь на них ответить после возвращения. Выздоравливай. Обязательно, как поправлюсь, займусь твоим перевоспитанием. Бэтмен. Какетливо буркнула девушка вслед спасителю. В ожидании пазика на остановке Сергею пришлось часто кашлять в платок, изображая туберкулёзника, верный способ оградиться от любопытных старушек, принявших Авдеева за своего. Вот и стал ломать комедию, чтобы не начали приставать с разговорами и знакомствами, а то сосватают за старуху какую. По приезду на автовокзал Потницкого бандит отправился к таксофону. Позвонил Томсану и назначил встречу через час на новой квартире, поручив взять с собой беча Запада и ещё кого по толковие. Затем потревожил Лешева. С ним тоже договорился увидеться, но на другой, освобождённой бабушкой и дедушкой хате. Продолжая изпрашать старичка, племянник поехал на телеграф, звонить по межгороду. Дождавшись очереди на связь с Москвой, набрал номер офиса Свиридова. Только бы он находился в России, а не в своей Германии, думал Сергей, слушая телефонные гудки. Согласно заверениям погибшего отца Даши, в это время, перед Новым годом, его брат Владимир должен обитать в столице по работе. Наконец трубку на том конце провода взяли. К сожалению, ответил не мужской, женский голос, секретарь. Слушаю вас. Скажите, я могу услышать Свиридова Владимира? Очаство запомитывал. Кто спрашивает? Бэтмен терпеть не мог подобного вопроса. В самом деле, какое твоё дело, позови ты кого просят, емуй скажу. Вместо того, чтобы ругаться по телефону, преступник назвал кодовую фразу. Его спрашивает гонец из царства Аида. Именно так и передайте, это не шутка, необходимость, он поймёт. Я поняла, кто вы. Не удивилась секретарь необычному представлению собеседника. Вы вынуждена вас огорчить. Владимира Евгеньевича нет на рабочем месте. Позвольте уточнить, когда вы позвоните в следующий раз? Я оставлю заметку и непременно сообщу ему. Сегодня в 5:00 вечера, без раздумий ответил племянник, немного помолчав, добавил: "Если не получится, тогда завтра в то же время". Информация получена. До свидания. Короткие гудки. Бэтмен повесил трубку и прихрамывая удалился из переговорного пункта. Настроение Сергея от того, что Свиридов в Москве и, судя по телефонному разговору с секретаршей, ожидает его звонка, приподнялось. Это значит, всё идёт по плану. Авдей ждать дождаться не мог момента, когда потолкуют с дядей Даши, а, не его помощницей. Томсон дожидался боссов в подъезде на площадке между этажами, накурив при этом так густо, что любой утренний туман отдыхает. Тьфу! – прохрипел племянник стариковским голосом. Паршивец, на улице с молить надо. Кыш от седова. Холодно там, не мая месяц. Не узнал Саша старшего в конспиративном прикиде. Не ворчи, а отец. Остальные где? Почему один? Выпрямился Авдеев и строго посмотрел на помощника. Несколько секунд Матёршинник всматривался в лицо деда. Наконец, поняв, в чём дело, громко выругался и захохотал. Бэтмен вышел на пенсию. Ой, не могу. Я научу тебя старость уважать. В шутку начал Сергей хлестать братка тростью. А ну, пошёл в хату. Пока племянник с Томпсоном накрывали на стол, проголодались оба, подтянулись остальные ребята: Бич, Запад и Тим. Последний равен по рангу в иерархии сообщества двум другим. Молчаливый, застенчивый парень, крепкий, сильный и достаточно умный. Как ни странно, без серебреник власти его тоже мало интересовала. Любил повторять: лучше синица в руках, чем перо под рёбрами. Звали братка Алексей Востриков. Да, Ким это не фамилия. Каличка. Он русский, просто увлекался восточными единоборствами, и его частенько можно было встретить в кимоно на улице. Отсюда и прозвище. Стархой радушно со всеми поздоровался, ответил на дежурные вопросы. Постепенно бандиты подходили к серьёзным разговорам. Скажите сперва, что с моими стариками? Куда-то уехали, мне не сказали толком. Соврал Сергей. Никто не знает. Неизвестно. Ответил Бич: "Умотали вроде на север, то ли к родственникам, то ли ещё куда. Мы их скрытно до поезда проводили. Мало ли чего. Ты не просил, проявили инициативу". "Добро", хлопнул племянник по столу. "Какая обстановка в городе? Тихо? Чужие не появлялись?" "Щербак воду не мутит?" "Нет", ответил Томсон. "Всё ровно". "Единственное", вставил слово Запад и замолчал. Говори, расначал. Не выдержал Авдеев. Не любил недосказанность. Сказал: "А, говори и Б". Мутные парни из столицы к Щербаку второй день в кабак заявляются. По виду крутые, что те самые яйца. Но, добавил Саня, об этом спроси у Лешева. Он в теме больше, чем мы. Да, кстати, с тобой хочет мент увидеться. Этот твой, как его? А, Максименцев. Хорошо. кивнул Бэтмен. Скажи их ему, если встретишь, завтра его найду. В целом всё шло хорошо. Указания, что Сергей дал ребятам перед отъездом в Ростов, выполнены. Боевую подготовку племянниковской братвы начали подтягивать, проявляли бдительность и так далее. Единственное, беспокоили московские ребята, которые захаживали к Щербакову. Чувствовал Авдеев, это связано с дахой и вепрям. Другим неприятным для племянника сюрпризом стало то, что его ростовские подвиги уже известны в плотницком. Выходит, засветился я по полной. Опечалился Сергей. Разумеется, байки, докатившиеся до местной братвы, были далеки от реальности. Зато все в пользу Авдеева. По слухам, он снова стал подпольным героем Бэтменом. Пришлось объяснять парням, перестали они к боссу с расспросами, что тот самый лист в бане. Ничего интересного не произошло. Начал рассказывать старший после долгих уговоров. Пришлось спасать одну паночку в Ростове. За неё ещё придан просил. Сами понимаете, для меня дело чести. Подъехал я на машине. Колёса, кстати, Леший подогнал. Подоспел я вовремя. Московские уши ту девчонку хотели к себе в тачку затащить. Протаранил их восьмёрку, пистолетом помахал, потом Дашу в салон Нивы и текать. Погоня началась перестрелкой, обошлось. Понятно, это мне, ой, как аукнется. Подругу куда дел? Поинтересовался Дима. Запад. Вороних отвёз. Звонил же вчера Саня оттуда. Вновь соврал Сергей во благо. Там у уважаемым людям передал. Впредь меня судьба Дашей не касается. Только на дно мне все равно придется залечь. Что мы? Разошелся Дмитрий. Не уделаем этих, как их там вепревцев на своей земле? Куда мы денемся? Неожиданно заговорил Максим. Бич. Боюсь, война начаться может. Склонил голову племянник. Ребята хотели заверить босса, что они рядом до конца и ничего не боятся. Бэтмен остановил их клятвой верности. Знаю, парни, все знаю. Спасибо вам. Девчонка, хоть красивая, задал вопрос в своем репертуаре Томпсон. Определенно, да. Улыбнулся начинающий авторитет. Тебе главное это. Отвесил Сани под затыльник Бич. Тут дела серьезные, а он красивая или нет? Согласен, Бэтмен. Тебе лучше подзалечь. Так же вот, хухериться и руководить бригадой из тени, пока мы не попросим непрошенных гостей сполисать нам яблочка в присядку на выход из плотницкого, да с чербаком в обнимку. Здесь у племянника возникли сомнения. Правда ли Макс хочет, чтобы я оставался в безопасности? Переживает за моё здоровье. Или специально пытается убрать меня на периферию, чтобы занять тёплое место. Вряд ли мозгами не вышел. Тьфу ты, у меня паранойя начала развиваться. Поболтав некоторое время с парнями ни о чём, Сергей стал с ними прощаться. На повестке дня вечера боссу предстояла встреча с Лешим на другой квартире. Увде оставалось двоякое чувство. С одной стороны, Он рад видеть ребят, верил им, чувствовал с ними себя сильнее. С другой начал опасаться их. Это означало одно постепенная утрата доверия к своему близкому кругу. То же самое происходило под конец жизни с преданом. Да, до психического расстройства два шага. Эх, Дашка, Дашка, всё ведь из-за тебя. Именно тебя я боюсь подставить, потому скоро перестану доверять собственной тени. Племянник прошёл в квартиру, где родился и вырос. Его сразу охватила тоска. Теперь здесь стало слишком пусто. Не хватало привычной брани бабушки и деда. Никто не вышел встречать Сергея и просить денег на бутылку. Эх, зато они теперь находятся в безопасном месте. За них можно не волноваться. Сведоovatelна, это делает их внука сильнее в противостоянии вепрю и другим неприятелям. Нахлынули воспоминания, особенно те причины, по которым бандит и съехал отсюда. Ведь главным поводом стала не Ксюша или желание независимости. Нет. Причина крылась в другом, банальном. Пожалуй, родственники Бэтмена, подобно большинству, являлись типичными пожилыми людьми, постоянно ругались, всегда чем-то недовольны, читали внуку нотации. Рано просыпались и делали непонятные для молодого человека вещи. Например, варка луковых очистков или кипячение старого вонючего белья, которое впору выкинуть. Дед тот вполне терпим, но бабушка пробуждалась всегда около 5 утра и начинала тарахтить на кухне, казалось, все имеющееся в доме посудой одновременно. Словно играла на тарелках и кастрюлях, как на барабанной установке. Размешивала сахар в кружке с чаем так, что это походило на воскресный звон церковных колоколов, при этом громко его похмыктывая и издавая после каждого глотка раздражающий звук а-а. Уборка старушки заслуживала отдельного внимания. Она наводила чистоту исключительно допотопным советским пылесосом Буран, хотя внук купил ей хороший, импортный, главное, почти бесшумный. Но бабуля считала советский агрегат мощнее и лучше. На деле Буран давно не высасывал пыль. Просто за огромную мощь бабушка принимала его невыносимый реактивный шум, который слышала добрая половина микрорайона. Подобное касалось и стиральной машины. Новой старушка не пользовалась, берегла её для чего и промывала бельё на лязгающей центрифуге в времён царя гороха. Такое происходило и с телевизором. Новый японский стоял в кладовке запакованный. По словам старушки, до да лучших времён а свои эстрадные концерты смотрела на старом ламповом ящике, разумеется, на полной громкости, потрескивающих динамиков. Всё же главной причиной ухода племянника на другую квартиру послужили вечные нратотации, касаемые рода занятий Сергея. Мол, ты бандит, так жить нельзя. Что люди скажут? Стыдно перед соседями. Хорошо, а отец погиб, не видит, кем сын стал и так далее. По лешему можно сверять часы, прибыл секунда в секунду к назначенному времени. Авдеев не сразу узнал коллегу. Баулин убрал под ёжика извечно длинные волосы, объяснив, что человеку нужно меняться и внешне, и внутренне. Не нравится, мне не идёт. Наигранны, обидевшись, поинтересовался Лешей. Наоборот, всегда твои патлы раздражали. Похлопал племянник коллегу по плечу. Просто непривычно. Ты один пришёл. Как договаривались, ребята ток мои на улице ждут в двух машинах и пару человек в подъезде твоем курят. Ничего, нормально. Бэтмен поделился с Алексеем историей своих ростовских злоключений. Оказывается, Обаулин прекрасно знал про них и без рассказа от первого источника, если не считать мелких деталей. Этим он несколько насторожил Авдеева. Паранойя прогрессировала. Девушка-то в безопасном месте. Задал Лёша неприятный вопрос. Далеко спрятал, надёжно. Пацанам в Воронеж передал. Они по идее уже в Москву или Питер её отвезли. А туда прямо за кордон. "Врёшь", прищурился Леша. "Уверен, она где-то рядом, в нашей области". Племянник нахмурился и пожал плечами, мол, ты мне на слово не веришь. Поведая лучше Лёха, кто там застоличные ребята к Щербаку ходят. По мою душу. Угадал, слегка помрачнел Баулин. За тебя вы спрашивают, засветился ты в Ростове по полной. Думал, выйдет иначе. И что он им рассказал? Лес его знает, развёл Алексей руками. Меня Валерка не посвящал, сам понимаешь. Знаю одно: быки желают пока с тобой мирно побазарить, договориться, без стрелок, пальбы и прочего, в ресторане, цивильно. Твой ответ По рассмышляв, Сергей пришёл к выводу, что на встречу с вепревцами придётся идти. Разумеется, говорить следует только с главарём, в крайнем случае с его заместителем. "Соглашусь", хлопнул Бэтмен в ладоши. "Сможешь через Щербака встречу забить на завтра в его же кафешке, чтобы в наш жаворанок не тащить москвичей?" Попробую. Не мандрожируй, мы тебя подстрахуем. Я тоже пойду. А ребята мои на улице в полной боевой готовности останутся ждать. Говорил же, мы за тебя. От слов своих не отказываюсь. Спасибо. Искренне поблагодарил приятеля Авдеев. Ну Серег, если что, обращайся. Машину или чего еще, по дорогоним в лучшем виде. Спасибо, Лёш, если что, то обязательно дам знать. Заклопнув дверь за ушедшим гостем, племянник вернулся к своей паранойе на начальной стадии. Многовато леший знает о Даше Вепре, моих делах в Ростове, хотя вроде не должен. Он мог вступить в сговор с московскими, хочет подставить меня или выйти на Свиридову. Какова его выгода и могу ли я ему верить? Нет, ставки высоки. Дочерью ведька рисковать я не имею права. Ладно, начну вести собственную игру. Дальше гнуть линию и дай бог выйду сухим из воды. Внезапно Бэтмен решил позвонить Ксюше, узнать, как дела. Хотя нет, кому он врал, причина иная. Бандиту стало интересно. Приходили к Сатчикова вепрёвцы или нет? Привет, Ксюх, быстро начал ронять слова Сергей, когда та взяла трубку. Это я. У тебя всё хорошо? Наездов нет в твой адрес? Ни от кого? Серёжа, ты Вскрикнула девушка: "Что случилось? Где ты? Почему ушёл? Почему так долго не звонил? Я с ума схожу". Повторяю вопрос: "С тобой всё хорошо? Меня кто-то искал или спрашивал?" "Нет. То есть да. Блин, да, со мной всё в порядке, и нет, тебя никто не искал. Что стряслось?" Преступнику сделалось совестно перед одноклассницей, и по тому говорить он больше не мог. Прошептал в трубку: "Ничего". Так вышло. Забудь меня и прости, если сможешь. Прощай. На сегодня все дела конспиратора в городе окончены. Он может возвращаться с чистой совестью к Раисе Спиридоновне. И время лишь пол девятого вечера. Размышлял Сергей. Быстро я управлялся. Вдруг возникла идея. Может здесь остаться ночевать? Все равно утром забот полно вырисовывается. Чего туда сюда бегать? Быстро отбросил эту задумку. Во-первых, Свиридова и Бабарая начнут за него переживать. Во-вторых, он хотел к невесте. Стыдно признаться, но за короткий срок племянник успел соскучиться по Даше, аж сокрушался. Я, Бэтмен, затаскавал по едва знакомой девице. Вот так новость. Как говорится, вода и камень точит, так и Авдеева, дочь ведька, постепенно размывала изнутри. Сергей начал собираться в дорогу. Идти придётся способом деда, через заснеженные поля на срез к дачам. Как иначе, не на машине же, которую все в городе знают, туда ехать и тем более не просить кого-то подвести. Вот и двинул пешком, переваривая в дороге накопившуюся информацию за день. К ночи погода улучшилась. Ветер стих, мороз почти не ощущался. Перестал валить стеной снег, и появилась возможность рассмотреть на небе яркую россыпь звёзд. Пока племянник брёл к железной дороге, чтобы перейти через неё и окольными путями вернуться к бабе Рае, то обращал внимание на многоэтажные дома, в частности на окна, где горел свет. На большинстве из них мерцали гирлянды, висели вырезанные из бумаги снежинки. Люди готовились встречать праздник. Вдруг щемящая тоска порезала бандита до самого сердца. Он подумал: "В каждой квартире, где играют предновогодние огни, сейчас люди радуются, смеются, ужинают, говорят тёплые слова друг другу, любят в конце концов. Что у меня?" топать по заснеженному бездорожью порядка 10 км в мороз. Непонятно зачем? Стоп. Как раз-таки понятно. Я иду к девушке, которая нуждается в моей защите. Она болеет сейчас и, возможно, волнуется за меня. Сергей окончательно осознал: помочь дочери Ведька он желает уже далеко не по просьбе погибшего друга, а из-за личной симпатии и пока не совсем ясных к ней тёплых чувств. Поймал себя на том, что специально идёт медленно, растягивает время пути, желает пущей соскучиться по Свиридовой. А лёгкое томление в душе ему приятно. И он прежде никого не хотел обнять так сильно в жизни, как тогда Дарью. "Ты чего это, парень? Правда запал на неё?" прошептал Авдеев. "Нет, не может быть. Знаю её всего ничего и вообще все эти сопли не про меня. Я же б" Да. Нельзя давать волю чувствам, это временное явление. С подобными мыслями Приданович преодолел железную дорогу и углубился в лесополосу, подстраивая свой курс с прямиком на дачное товарищество. На улице действительно было замечательно. Пахло морозной свежестью, и снег хрустел под ногами, чистое астрономическое небо над головой. Единственный шум товарных поездов за спиной настораживал, не давал насладиться прогулкой. Из-за грохота остальных колёс Бэтмен не слышал, что творится вокруг, поэтому часто оглядывался. Но и это не смогло сбить противоречивых мыслей по поводу Даши. Одна половина Сергея хотела скорее увидеть её, крепко обнять, погладить по волосам и задремать рядом, сжимая свободной рукой холодный пистолет под матрасом. Другая всячески противилась, не желая никому привязываться, считая это излишним. Авдеев забрал далеко. На другую сторону железной дороги из темноты вырисовывались многочисленные огни спящего плотницкого, от фонарей, домов, вышек. Из труб котельных, порождающих характерный свист, слышимый за несколько километров в поле от них, валил густой пар. Населённый пункт отдыхал вместе со своими жителями. Далёкая змейка трассы уходила к горизонту, поблёскивая дорожными знаками и фарами машин. Тревога отступила от сознания Сергея. Теперь он часто останавливался и смотрел на дремлющий город. Красиво. Неужели всё это, подумал преступник. Жизнь с её достоинствами и недостатками можно перечеркнуть одним выстрелом. Что со мной творится? Столько проблем назревает. Едва не война группировок, а я любуюсь пейзажем и сожалею лишь, что рядом сейчас нет Даши. Ведь вдвоём на ночные панорамы смотреть приятнее. Ох, какой бред! Она скоро уедет далеко-далеко, и ты, Серёж, её никогда больше не увидишь. Так, мысленно сражаясь с самим собой, племянник добрёл до дачи врача отшельницы, не замечая ни холода, ни времени, ни десяти преодолённых километров по заснеженной дороге. Несмотря на солидное время, больше часа ночи, Раиса Спиридоновна не ложилась, ждала Авдеева. Женщина подала запоздалый ужин и, поняв, что для бесед гость не настроен, отправилась спать, сказав напоследок: "С невестой всё замечательно, скоро выздоровеет. Вколола ей натворного, поэтому она тебя не дождалась, давно уснула. Не серчай". Перекусив, Сергей прошёл в комнату и, раздевшись, забрался к Даше под одеяло. Можно поаккуратнее ложиться. Проворчала Свиридова, не из-за причиненного ей неудобства, просто не знала, с чего начать разговор. Извините, пояснил преступник, слегка вымотался за день и последних пару часов мечтал о том, чтобы плюхнуться в кровать. Хорошо день прошел. Ты переживала? Э, если честно, да, немного, совсем чуть-чуть. Нормально. Завтра вот день сложнее предстоит, очень. Опять покинешь меня? расстроилась Дарья. Прости, так надо. Авдеев в своей манере тяжело вздохнул. Зачем так тяжело ухаешь? нерешительно погладила девушка по щеке спасителя. Думаю, что всё очень непросто, ответил бандит и тихо засмеялся. Дурачок, чего смешно вам? Знаешь, часто так тяжело вздыхаю, и если рядом находится какая-то девушка, она всегда спрашивает то же самое. И я обычно вру. Теперь получается, правду говорю. Впервые. Привыкай к искренности. Ты обещал утром, что по возвращении расскажешь, как у тебя всё прошло, или устал через всю Большой плюс для племянника в том, что он мог говорить Даше почти всё, кроме тёмных дел её отца, без утайки, ведь они в одной лодке. Опасения оправдались, столичные парни объявились в плотницком. Чувствую по нашу душу. Минты и тоже мноё интересовались, но вроде пока свои, это не проблема. Завтра разберусь. Поподробнее никак. Да не знаю сам, просто отец твой сделал в свое время очень плохо серьезным людям. Это голый факт. Да и помимо этого у меня проблем хватает. Каких? Ребята волнуются после гибели предана. Один из его подручных, Валера Чербак, пытается тянуть одеяла на себя. Многие люди против его посегательств на первенство. Часть братвы делает ставки на меня. А я никак не придумаю, что делать. Всё сложно. Своего рода политика получается. Не знаю. Надеюсь, завтрашний день многое прояснит. Что, если вообще ничего не делать? Просто подождать весны. Даш, а не начинай. Весна твой выход. Ты улетишь, я останусь. Проблемы мои сами не рассосутся. Может, Свиридова прижалась к Сергею. Тебе тоже улететь? Подобного предложения Бэтмен от Даши не ожидал, хотя сам несколько раз думал бросить все к чертям, подстроить собственную смерть подобно витьку и бежать за бугор. Только это не так-то просто. Опять же, отца Дашы такой фокус не спас в конечном счете. Нет, всерьез отступать племянник не собирался, да и смерти никогда не боялся. Бред, никуда я не побегу. Это мой город, и бросать его я не намерен. Тебя же могут подопечная не договорила. Убить? Уловил бандит её мысль. Естественно. Это ничего не меняет. Лучшая защита нападение. Скажи честно, я тебе в вашей своеобразной политике сильно мешаю, да? Не говори глупостей. Нет, не мешаешь. Всё равно мне пришлось бы спрятаться на определённое время. Только вот Что, договаривай. Бэтмену надоело постоянно все скрывать, не договаривать, держать в себе, не делиться мыслями и обманывать близких. И он решил говорить дальше правду всегда, ну, по крайней мере, стремиться к этому. Ты мое слабое место. В одиночку куда проще. Жил бы в волком и воевал с черваком понемногу, а так нужно думать за кого-то, кроме себя. переживать. Ты не думай, я дал слово тебя сберечь и сдержу его. Витёк мне верил, и ты можешь. Исключительно по этому, упёрлась девушка локтями в грудь спасителя, закараживая собой тёплый свет, исходящий от радиолы. Может, есть нечто другое? Хм, о чём ты, дошонак? Не включай дурачка, а? Без понятия, сам не разобрался. Ну честно. Не захотел преступник развивать тему, прекрасно понимая, куда клонит невеста. Тоже много я не понимаю пока. Отношение к тебе двоякое. С одной стороны, бандит, с другой, если бы не ты, что со мной сделали бы? Не знаю. В любом случае, спасибо за то, что появился тогда в Ростове. Сверидова положила голову на грудь племянника. А вде его тогда захотелось бросить всё и действительно либо свалить за границу с подопечной, либо уехать в другой, далёкий-далёкий русский город и жить нормальной человеческой жизнью. Блин, выругался мысленно Сергей. Позвонить вечером в Москву я забыл. Ай, всё равно не успел бы. Ничего, завтра свяжусь со столицей. Предупреждал ведь секретаря. Ничего страшного.